Территория. Россия. Санкт-Петербург. Ветрено, сыро, противно. Теплое ощущение дома. «Фамилия?» «Что?» – растерялся Чайка. «Твой фамилия! Быстро, быстро!» Черноглазый пограничник изъяснялся настолько плохо, что даже активизированный в балалайке переводчик современного русского справлялся с огромным трудом. «Соловьев?» – сообщил Чайка. «Илья Федорович?» «Рюсский?» зачем карточка делать а быстро быстро отвечать а чайка сообразил что пограничник принял его за россиянина и удивился предъявленной иммиграционной карте по всей видимости читать он умел еще хуже чем говорить а потому пришлось объяснять на пальцах я гражданин анклава москва мои документы Анклав?» пограничник презрительно посмотрел на илью 100 тысяч рублей быстро быстро давай давай «У меня только юани». «О, юань! 10 юань, давай-давай! Быстро-быстро!» Чайка протянул деньги. Черноглазый шлепнул на карточку отметку «Сбор уплачен» и швырнул документы обратно. «Следующий! Быстро-быстро!» Плата за пересечение границы и была, собственно, главной формальностью. Все остальное представителей власти интересовало слабо. «Быстро-быстро! Давай-давай!» Илья прошел по коридору, свернул за угол и уперся в хвост следующей очереди. «Таможня?» «Граница!» — вздохнула стоящая впереди тетка. «Не убирай документы!» «А вот это что-то новенькое!» Чайка удивленно посмотрел на женщину. «Граница? В смысле еще одна?» «Там был пост Министерства пограничных сборов, а здесь Министерство пограничных пошлин», — сообщила тетка. И заучено добавила. «Двойной контроль пребывающих необходим нашему государству для усиления борьбы с террористической угрозой». «Очень правильная мера». Поддержал законопослушное выступление Илья. «Цена такая же?» «Ага, 10 юаней». Чайка полез за кошельком. До столицы России Илья добрался с комфортом. В вагоне суперсобаки, а не под ее брюхом, как частенько приходилось путешествовать в прошлом. К тому же Грязнов сделал Чайке подлинную метку сотрудникам Мостех, которая позволила Илье ввести запрещенный в России раллер, чем в очередной раз продемонстрировал свои невероятные возможности. «Ну для чего? Для чего ты хочешь устроить аварию, Кирилл?» Впрочем, думать о Грязнове сейчас не хотелось. Оказавшись в родном Питере, Чайка совершенно неожиданно для себя почувствовал прилив сентиментальности. Теплое чувство, которое появляется при возвращении домой. И поскольку время позволяло, решил прогуляться по улицам, на которых прошли его детство и юность. С вокзала, разумеется, на Невский и пешком к реке, с улыбкой выискивая изменения и радуясь, если найти не удавалось. «Осторожнее с карманниками. В настоящее время Невский поделен между тремя группировками, в каждой из которых насчитывается по 7-9 человек. Постарайтесь держаться от них подальше». В правом верхнем углу напыленного на глаза чайки на наноэкрана появились фотографии воров. «Если вы стали жертвой карманников, не советуем обращаться к патрульным, а не в доле. Лучше всего плюньте». В Москве Илья загрузил последнюю версию русской рулетки питерского аналога московского путеводителя «Дыры и заборы». И теперь с интересом слушал тихий шепот, комментирующий все, во что упирался взгляд Чайки. Обратите внимание на великолепие Невской мечети, отстроенной на месте музея атеизма. Близилось время пятничной молитвы, и прилегающая к мечети площадь стремительно заполнялась мобилями и автомобилями всех мастей, от рабочих лошадок до блестящих Мерседесов Мао. рюский «Анклав», — коротко отозвался Чайка документа Нам тут а террориста не надо! Чё в рюкзака? Может, ему руки в гору?» Патрульных было трое. На плечах автоматы, на телах черная форма со знаками различия муниципального комитета жилищно-коммунальной безопасности. Это сообщила вездесущая русская рулетка. В глазах горячее желание поймать хоть какого-нибудь преступника. Притушить желание удалось с помощью ставших уже традиционными 10 юаней. Попрощавшись с дружелюбными муниципалами, которые на прощание посоветовали «К дворца не ходы, там а сегодня ока кары дикует!» Чайка половировал меж припаркованных на площади машин и прошел на Казанскую, с трудом подавив желание заглянуть в английский паб, в котором подавали и продолжали подавать отличное пиво. Затем прогулялся по Гороховой и Набережной Мойке. И пройдя насквозь площадь толерантности, на которой конный памятник Шамилю соседствовал с Музеем Истории Православия, вышел к реке. Наверняка у вас захватило дух от потрясающей открыточной панорамы на деловой центр блистательного Санкт-Петербурга. А теперь подумайте, что все эти грандиозные небоскребы, шпили которых теряются в сереньком балтийском небе, стоят практически на болотах. И... 10 башен справа энергетические, 8 слева металлургические, а в центре 12 федеральных красавиц во главе с 700-метровой «Вперед Россия». В них располагалось правительство великой страны. И хотя небоскребы делового центра были видны отовсюду, Илье нравилось любоваться им от старого адмиралтейства и представлять небоскребы стеной, надежно защищающей город от бушующего моря. Подумать только, ведь когда-то, чайки доводилось видеть старые фотографии, остров был застроен примитивными низенькими зданиями и даже промышленными объектами, производившими самое угручающее впечатление. Зато сейчас... Внимание, все в сторону! Внимание! Разойтись! Громкий голос выдернул чайку из рассеянности созерцания. Заставил обернуться, и как раз вовремя. Напротив остановилась чёрная машина с мигалками. «На землю, сука, быстро!» Илья послушно бросился на тротуар. «Только шевельнись, говнюк, пристрелим!» Пообещал выскочивший из автомобиля громила в штатском и тут же доложил в рацию. «У нас чисто!» «Ты откуда взялся, придурок?» Поинтересовался второй мордоворот и врезал чайки ногой по ребрам. «Плакатов не видел!» «Доставь его, может, турист какой. Пусть привыкает к порядку, гнида». «Ещё один удар. Нам из-за него выговор влепят». «Не влепят. Мы же нарушителя заметили и вовремя приняли меры. Всем понятно, что внешний периметр ложанулся». По пустынной набережной пронёсся кортеж блестящих машин. «Лежать ещё 10 минут, понятно?» Второй громила тот, что боялся выговора. Наступил Илье на руку. «Понятно?» «Да». «У нас снайперы повсюду». И они тебя, козла, кончат, если встанешь раньше. Понятно. Рука и ребра болели, но Чайка, уткнувшись лицом в землю, все равно улыбался. Он был дома. Он на самом деле был дома. Анклав, Москва. Транспортный узел Шереметьево. Раннее утро, много народу, оставленные позади мысли. Надоедливый толстячок, страдающий синдромом мировой закулисы, все-таки подгадил Олова. Он сообщил во франкфуртское отделение СБА, что стал жертвой насилия. Безы вычислили слугу и поместили его в список лиц, разыскиваемых за мелкое хулиганство. Пустяк, разумеется, но Пэт не пожелала тратить время на объяснение с СБА и велела Олова обратиться к контрабандистам. В результате несчастный слуга проделал обратный путь в багажном вагоне суперсобаки. А сама Патриция вновь ехала в купе первого класса. И вновь одна. Поскольку знала, что не сможет сдержаться. Что мысли, обуревающие ее после второй и последней встречи с любимым мужчиной, обязательно отразятся на лице. А случайные попутчики не должны видеть ее слез. Никто не должен. Никто, кроме стандартных кресел, молчаливых зеркал и роскошного букета настоящих роз, медленно умиравших на железнодорожном столике. Никто. Джезе. Никто. Джезе. Дерзкий и ласковый, самолюбивый и ответственный, гордый и неукротимый. Впервые в жизни Пэт хотела быть просто женщиной, но понимала, что простая женщина не сможет встать рядом с папой. Впервые в жизни Пэт осознала, чего лишилась, став избранной, но не видела себя никем иным. Она любила, но уезжала навсегда. И умирающие розы грустно смотрели на слезы избранной. «Внимание! В связи с террористической угрозой, как вода массового апреля принято повышение безопасности. Стандартная концентура досмотра займет больше времени, чем обычно. Благодаря это понимание. Еще три месяца назад тотальные проверки пассажиров, следующих из анклава в анклав, были исключением, сейчас правилом. Однако люди не роптали, понимали, что времена изменились. «Вы хотели эпоху цифры?» «Она наступила». «Вы ее не хотели?» «Она все равно наступила». «Пожалуйста, покажите балалайку», — попросил без закончив проверку таблетки. Гуляющий по планете вирус ослеплял наноскопы. Не позволял им видеть запрещенные поплавки, и Безам приходилось отслеживать чипы дедовским способом. «Я не подключена». Пэт продемонстрировала девственный затылок. «Ваш коммуникатор, пожалуйста». «Пожалуйста». без быстро вскрыл корпус и проверил чип, после чего молча кивнул настоящий справа анализатор. Патриция вставила в отверстие указательный палец, и через несколько секунд умная машинка сообщила офицеру, что с Синьдином девушка не балуется. «Благодарю за сотрудничество, госпожа Гвизнова. Извините, что вам пришлось задержаться». Второе предложение прозвучало только потому, что Патриция была включена в ВИП-список. Проверки, особо важные граждане, подвергались наравне со всеми, но в качестве бонуса получали бесстрастные извинения. Если оказывались чисты, разумеется. Если же анализатор сообщал о следах Синьдина, то помочь не мог ни список, ни высокопоставленные родители. Месяц назад Рене милях старший сын вице-президента World Finance Group, отсидел неделю в камере, после чего получил год условно и путевку на принудительное лечение. Все в порядке, офицер. Вы просто делаете свою работу. Патриция спустилась на самый нижний уровень подземной парковки и отыскала свой мотоцикл, возле которого, сидя на корточках, дремал олова. Путешествие в багажном вагоне не отличалось особым комфортом зато позволила слуге избежать проверки. Официальной проверки. Неофициально же без имевшая плотные связи с контрабандистами, посмотрели на Олова, выяснили, что парень не захотел провести неделю во франкфуртской тюрьме за мелкое хулиганство, проверили документы, плюнули и ушли. «Со мной ты не поедешь». Олова удивленно поднял брови. «Отправляйся к Русу». Та -ам -та сообщил слуга и кивнул головой, подтверждая сообщение. «Фили человек ответственный, но тебе я верю больше», — спокойно произнесла Пэт. «Ты должен проследить, чтобы в бюро не осталось никаких следов». В отличие от Олова, девушка знала, что ждет Анклав сегодня и понимала, что помощь в лице Олова Таратуте не помешает. Ей тоже предстояла опасная миссия, но именно ей присутствие телохранителя может вызвать ненужные подозрения. Слуга тщательно обдумал приказ, взвесил аргументы, Мысленно согласился с ними, но тем не менее поинтересовался. «Ты?» «Потому что все секреты Бюро не стоили и мизинца девушки». И «Я поеду на Сретенку, заберу помашу Дашу и привезу ее в шарик. Здесь и встретимся. А еще попрощаюсь с домом, который стал родным». Олова потер лоб, напряженно обдумывая ситуацию, после чего попросил. «Звони-ка, ажды -ас. «Договорились». франкфу территорияпалмен вер собор святого боты обухом по голове джеза слова которые я произнес сегодня с кафедры были искренними но со стороны могли показаться немного пафосными проникновенный зрек Иеремия архиепископ канадский я позвонил чтобы сказать назвав тебя великим я не покривил душой Я считаю, что если кто и может придать католическому Вуду новый импульс, то только ты, ты лучший из нас. Иремия, я... Однако перебить вошедшего в раш архиепископа папе не удалось. Джезе, ты ведь знаешь, что я всегда относился к тебе как к сыну. Я всегда знал, что рано или поздно ты взлетишь выше меня. Я радовался твоим успехам и счастлив, что не ошибся. Канадский пастырь так расчувствовался, что вынужден был смахнуть слезу. Папе оставалось лишь одобрительно кивнуть. За несколько последних суток Джезе переговорил с десятками архиепископов и уже накопил определенную статистику. Великим его называли 37 раз, блестящим оратором – 43, главной надеждой католического Вуду – 14, осмахивали во время разговора слезу – 19 раз. Последний жест практиковали пожилые архиепископы, приносящие клятву верности в режиме отеческого напутствия. Ровесники упирали на суровую мужскую искренность, а иерархи помладше демонстрировали папе щенячью восторженность, обязательно добавляя, что всегда мечтал быть похожим на тебя семь раз. Противостояние закончилось, и архиепископы, которые до сих пор не решались примкнуть к партии джеза, наперегонки бросились в его объятия. «Надеюсь, паство скорбит о безвременной кончине Ахо». Люди взволнованы, но надеются на лучшее. Они верят, что новый настоятель поднимет католическое буду на небывалую высоту. Похороны Ахо должны были состояться через три дня, а сразу после них высшие иерархи обязаны выбрать нового лидера. В том, что им станет Джезе, мало кто сомневался. Однако папа, к некоторому удивлению наблюдателей, в Новый Орлеан не торопился, продолжая работать из привычного Франкфурта. «Я полагаю, католическому Вуду требуется энергичный пастырь, и ты, дружище Джеза, наилучшая кандидатура!» «Рад, что наши мнения совпадают». «Ты можешь рассчитывать на мой голос!» «С чувством подтвердил Иеремия. А ты на мою дружбу!» Как именно умер Ахо, никто не знал. Архиепископа, разумеется, изучили доставленное в Новый Орлеан тело, но вряд ли что поняли. Им было известно только то, что Ахо воевал с Джеза а потом мертвого Ахо привезли из Франкфурта. Немного, но для понимания ситуации вполне достаточно. Противостояние закончилось, и духи Лоа не имели ничего против победителя. Именно поэтому разумные архиепископы объявили пастве, что настоятель скончался от сердечного приступа. И пришли к выводу, что следующим лидером станет папа. Бросать вызов тому, кто уложил в гроб самого Ахо, никто не собирался. Помалкивали даже друзья и сторонники скончавшегося настоятеля. И хотя их публичные проповеди носили нейтральный характер, в частных разговорах они признавали право Джезе на главную кафедру католического Вуду. Цель достигнута. «Увидимся в новом Орлеане, Джезе», — попрощался повеселевший Иеремия. «Да благословит тебя ближайший дух Луа», — хмыкнул папа, отключая коммуникатор. Цель достигнута. Джей зазевнул и потер виски, словно разминая лезущие в голову мысли. «Итак, нужно быстренько подобрать человека на баварскую кафедру. Нужно переговорить с тремя президентами стран конфедерации до того, как те отправятся в Новый Орлеан. Нужно...» В дверь постучали. «Войдите», — разрешил папа, обернулся и улыбнулся, увидев зума. «Да, он ждет», — коротко сообщил телохранитель. Ещё одно важное, можно даже сказать, сверхважное дело. Ты уверен, что вас никто не видел? Гарантирую. Хорошо. Джозеф вздохнул и встал из кресла. Пойдём. С тех пор, как мёртвый назначил Мишеньку куратором строительства станции, его безопасностью занимались не просто серьёзно, а предельно серьёзно. Сопровождение по классу А – За спиной не менее двух телохранителей, в кортеже не менее семи автомобилей. И если приходится лететь, то самолет сопровождают не менее двух истребителей. Еду готовят только проверенные повара, а в теле прячутся четыре маяка. В своем московском доме Щеглов практически не появлялся. Отправив семью на север, он жил на работе, в пирамидоме. И лишь в крепости станции Мишенька чувствовал себя достаточно свободно. То есть охрана по минимуму. Два телохранителя. Что же касается визита в Европу, то люди мертвого готовили его как самую настоящую спецоперацию. Активизировали двойника, который плевал в потолок в московском кабинете Щеглова и принимал участие в совещаниях. Светился на людях. Настоящему Мишеньке сделали пластическую операцию, временно изменив известное всем разведкам мира лицо. Подготовили надежнейшую легенду и обеспечили мощное внешнее прикрытие. В общей сложности простой поездкой во Франкфурт занималось 300 человек. Правда, подавляющее большинство из них понятия не имели, ради кого стараются. Тайна оберегает гораздо лучше стволов. Благодаря их усилиям, Мишенька благополучно добрался до конспиративной квартиры в немецком анклаве, откуда и позвонил Джезе. Представился, сказал, что им необходимо срочно переговорить и уже через полчаса встречал присланных папой людей из Кёльнского братства. «Как он?» – отрывисто спросил Джезе, быстро шагая по коридору. «Спокоен, словно айсберг», — ответил Зум. Щеглов ждал аудиенции примерно 40 минут. Ждал один, сидя в небольшой комнате в подвале собора Святого Мботы. Привинченный к полу стол, два привинченных к полу стула. Никаких окон, запертая дверь и совсем не друзья снаружи. Такая обстановка способна вывести из себя даже самого крепкого человека. Но не Щеглова. Все сорок минут Мишенька просидел на стуле, невозмутимо разглядывая противоположную стену. Три раза сменил позу, два раза широко зевнул. Вот и все проявленные эмоции. При появлении Джезе особенной радости не выказал. Сверкнул квадратными стеклами очков и равнодушно отвернулся, дожидаясь, когда папа устроится на стуле. «Правда, поздоровался первым», — сказалось воспитание. «Добрый день, господин архиепископ». «Тон спокойный, можно сказать, безразличный». «Мне говорили, что вы весьма хладнокровные», — начал джезе «Спасибо, господин архиепископ. Мне тоже о вас рассказывали». Щеглов не перебил собеседника. Скорее, плавно встроил свою фразу посреди слов Джеза. Настолько плавно, что папа едва не позабыл, к чему завел разговор о хладнокровии. «А он хорош». «Я удивился, что мертвый отправил ко мне именно вас, господин Щеглов». «Почему?» «Вы весьма осведомленный человек. С вашей помощью я могу узнать о станции и все». Джеза не хотела выражать, так получилось. К тому же его действительно задела подчеркнутая равнодушие Мишеньки, которое впрочем, не дало трещину даже после недоброго намёка. «Вы можете меня допросить, господин архиепископ?» — уточнил Щеглов. «Но это вовсе не означает, что вы узнаете о станции всё». «Мои люди умеют допрашивать. Я умру, прежде чем скажу что-нибудь интересное», — вяло сообщил Мишенька. «И даже духи Лоа не смогут мне помешать». А ведь они находятся в кафедральном соборе традиции. В месте, где духи Лоа чувствуют себя максимально свободно. Неужели? Недоверчиво прищурился папа. Приказ на смерть в меня вложил тот, для кого духи Лоа нечто вроде насморка. Иногда мешают, но в принципе безвредны. Безразличие подчеркивало уверенность Чеглова. Мишенька не сомневался в своих словах. Не боялся ни духов, ни смерти, ни сидящего напротив архиепископа, которого успел слегка разозлить. И Джеза почувствовал нарастающее уважение к хладнокровному, как змея, помощнику мертвого. Хладнокровному и опасному. — Зачем вы приехали, господин Щеглов? — Сразу оговорюсь, что наша встреча — моя личная инициатива, — предупредил Мишенька. — Приехать к вам было моим решением и, соответственно, моим риском. Папа нахмурился. — Я не понимаю. — Более того, я влезаю в тщательно продуманный план, — невозмутимо развил мысль Щеглов. — Но считаю, что вы, господин архиепископ, должны кое-что узнать. Уважение уважением, но помощник мертвого начал действовать на нервы. Даже сейчас, когда знакомство, можно сказать, состоялось, и стороны прощупали друг друга, Щеглов не отказался от безразличного тона, не раскрылся. — Я помню, что должен Кауфману услугу, — грубовато произнес папа. — А вы пришли за ней? — Вы плохо слушаете, господин архиепископ. Гнев и досада туманят ваш разум. Мягко ответил Мишенька. — Я приехал по личному делу. Я хочу, чтобы Патриция была счастлива. Джозеф вздрогнул. — Благодаря вам она сделает то, для чего была рождена. Изменит мир. Ровно продолжил Щеглов. — Это уже происходит. Патриция сделает счастливыми миллионы людей. Во всяком случае, подарит им надежду. «А я хочу, чтобы она не плакала, сидя вечерами у горящего камина». «Как романтично!» Папа взял себя в руки и попытался отгородиться от слов Мишеньки цинизмом. «Я должен вам верить? Верить этой напыщенной фразе?» Патриция — огромный пролом в оборонительной стене. Одно только упоминание ее имени заставило Джезе нервничать. «Вы знаете, чем я рисковал ради того, чтобы произнести эту напыщенную фразу?» Спокойно заметил Щеглов. С этого вы начали разговор, господин архиепископ. Накану моя жизнь. Ответа у Джеза не нашлось. Мишенька прав, во всем прав. Он действительно рискует. И от этого фраза теряет в напыщенности, а зато прибавляет в искренности. Или это очередная игра? Будете просить меня жениться на Пэт? Папа коротко хохотнул. Слишком коротко и слишком нервно. Вы бы хотели. Тихо произнес Щеглов. И Джеза почувствовал, что краснеет. От гнева? Нет. На что ему злиться? От стыда? Нет. Чего ему стыдиться? От смущения. Да, черт возьми, от смущения. Ведь он действительно хочет. Невозмутимый Мишенька видел папу насквозь. Играл с ним. И Джеза открыл рот, чтобы достойно ответить посланцу мертвого, но не успел. «Я приехал сказать вам, господин архиепископ, что у вас будет ребенок. Девочка. Скорее всего, ее назовут Патрицией». И после этих слов Мишенька впервые продемонстрировал эмоции. Не сдержался. Не смог сдержаться. Твердую маску лица расколола улыбка, и Щеглов нежно, но непонятно добавил. «Девочка, значит, мир». И вдруг замолчал, отвлекшись на свои необычайно приятные мысли. Но папа не успел воспользоваться представившейся возможностью пройти сквозь защиту Мишеньки. Папа был слишком ошарашен его словами. «Ребенок? Ребенок от Патриции?» Ругаться не хотелось. Орать, беситься, гневаться. Ничего не хотелось. Невозмутимый ублюдок нанес удар в самое сердце, и Джеза отвернулся, не желая показывать Мишеньке появившееся на лице выражение. Не желая, чтобы собеседник видел его глаза. «Вы плохо осведомлены о некоторых обстоятельствах работы с силами, господин Щеклов». Если с лицом Джеза совладать не смог, то голос держал уверенно. Я не успел стать отцом в молодости, а теперь полностью принадлежу пантеонам Лоа. Я всегда буду один, господин Щеглов. Такова моя плата за покровительство духов, за их любовь. Таков его путь. На самом деле, господин архиепископ, это вы плохо осведомлены. Очень серьезно ответил Мишенька. Точнее, вы не поняли, что произошло между вами и Патрицией в Москве. В соборе 13 пантеонов. Вы почувствовали нечто необычное, но ничего не поняли. «Вы заметили, что духи Лоа отступили и решили, что они боятся Патриции, но это не так?» «Духи Лоа боялись костра вашей любви, но самое интересное, вы были испуганы не меньше. Барабаны не справлялись, не поспевали за торопливыми, наскакивающими друг на друга ударами сердец, уступали в страсти, яростно ревели, извергая громовую дробь, но ничего не могли поделать. Барабаны не справлялись, а их и не слышали». А если слышали, то не слушали, о них забыли. Их признали ненужными. Пожару, бушевавшему в соборе 13 пантеонов, лишние дрова не требовались. Пэт рыдала, словно Джезер вал ее на куски. А может, так оно и было? Джезер стонал, словно раскаленный клинок терзал его сердце. А может, так оно и было? Кто может сказать, как было, если никто не знает, как? Кто может осознать чувство, которое не может разделить? Как проникнуть внутрь двоих, слившихся в одно целое телами и душами? Любовь — та самая, первородная, изначальная и всепобеждающая, еще не знающая имен и слов, скорее страсть, чем чувство, скорее безумие, чем желание, не любовь, а неукротимая ее жажда. и Яростный, перекраивающий души вихрь. Воспоминания захлестнули папу. Сладкие, томительные воспоминания о самом главном дне в его жизни, о самой главной женщине в его жизни, о том, что было между ними, о тех вершинах, на которые они поднялись. Вы знаете, что тоже изменились, но не принимаете себя нового. Бежите от себя, прячьтесь Хотите, чтобы все было по-прежнему, но в глубине души понимаете, что должны пойти дальше. Должны узнать, кем стали. Зачем? <кхем> Джеза прочистил горло. «Зачем ты здесь?» «Вы играли с невозможным, господин архиепископ. Вы исполняли свое желание обрести любовь, и вы ее обрели», — бесстрастно объяснил Мишенька. «Сверкнули начищенные стекла очков, скверкнули прячущиеся за ними глаза. Я пришел не для того, чтобы просить вас остаться с Патрицией. Она сильная, в ее жизни будет мало тоскливых вечеров у камина. Я пришел сказать, что у вас есть семья». Я пришел сказать, что в вашей жизни господин архиепископ есть не только Делоа, но и настоящая любовь.